Покупка иностранным подданным, учина военного министерства официальных бумаг данного министерства, отмеченных грифом «секретно». Тут и Штойбину не поздоровится, и Бестужеву будет невесело. Но тут уж ничего не изменишь, будь что будет, другого выхода из кабинета не имеется. Никто не ждал его в коридоре, и Бестужев чуточку воспрянул духом, пересек обширное помещение, уворачиваясь от мелькавших конечностей, яростно дискутировавшей о чем-то непонятном богемы поднялся на улицу и не спеша направился к тому месту, где его должен был ожидать Густав. Как он и предполагал, Бахметов прежде всего схватился за чертежи. Однако проглядел их как-то очень уж быстро, небрежно, и лицо его заметно омрачилось. Заключение австрийских профессоров он читал внимательно, а вот всю сопутствующую бюрократическую переписку проигнорировал, что было ничуть не удивительно, «И что же?» — осторожно спросил Бестужев. «Чертежи. Практически те же самые, что были приложены к английскому патенту. Добавление минимальное, разве что вот это он показал карандашом. Я никак не мог понять этой стороны вопроса. А все дело оказывается в том, что диск он применил селеновый. Талантливый все же человек, умеет находить неожиданные решения, но в общем и целом мы не продвинулись ни на шаг». «Ключевых узлов, о которых я говорил, нет как нет. Без самого изобретателя не обойтись. Вы спросить что-то хотите?» «А заключение австрийских профессоров, — осторожно спросил Бестужев, — что вы о них думаете? Могло так оказаться, что они не вполне объективны?» «Нет, ничего подобного, — усмехнулся Бахметов. Могу вас заверить, что они предельно объективны, поскольку написали то, с чем и я совершенно согласен». «В таком виде», — он положил ладонь на чертежи, — «телеспектроскоп никакой особой пользы для военного дела не принесет. Поскольку накрепко привязан к стационарным источникам электроэнергии, использоваться может только в тех местах, где существуют линии передачи электроэнергии, в противном случае провода пришлось бы тянуть на многие километры». Бестужев вздохнул. «Значит, в Маньчжурии этот аппарат был бы совершенно бесполезен. Электростанции там встречались...» Примерно так же часто, как честные интенданты. — Ого, вы что, были в Маньчжурии? — был, — кратко сказал Бестужев, всю компанию. — Странно, а я полагал, что вы жандарм. Бестужев терпеливо ответил. — Все жандармы, Никифор Иванович, происходят из армии, если вы не знали. Он оглянулся на разбросанный по столу роскошного гостиничного номера бумаги. — Значит, австрийцы не тупыми консерваторами себя показали, а поступили вполне здраво. — Абсолютно! Без автономных источников электропитания телеспектроскоп может применяться разве что в крепостях, но, по-моему, это не столь уж большая выгода. — Вот именно, — сказал Бестужев, — выгода невелика. — Что вы вздыхаете так тяжко? — Как вам объяснить, — сказал Бестужев. — Когда все началось, у меня сложилось впечатление, что речь идет о каком-то форменном чуде — об устройстве, которое принесет армии колоссальнейшую пользу, будет неслыханным шагом вперед, а перед нами нечто, скажем так, не оправдавшее ожиданий. Да, конечно, аппарат этот будет немалым подспорьем телеграфу и телефону, но не более того. В военном деле получится всего лишь не особенная ценная подмога крепостным биноклям. Печально. Вы это принимаете так близко к сердцу? Я кадровый военный, Никифор Иванович. — чуть суховато ответил Бестужев. — И мне, конечно, хотелось бы, чтобы наша армия получила некую ошеломительную новинку, какой нет у других. — Послушайте! — воскликнул он, охваченный внезапной надеждой. — А не мог ли Штепаник изобрести эти ваши автономные источники электроэнергии? Достаточно сильные, чтобы аппарат... Бахметов развел руками. — Ну, откуда же я знаю, батенька? Работы над такими батареями ведутся давно во многих странах, «Ну, практических результатов пока что не видно. Кто знает, молодой человек, я ж ты паники, конечно, обладает несомненным талантом, фантазией, дерзостью мысли, но нельзя, не побеседовав с ним, говорить что-то определенное. Вы до него еще не добрались?» «Нет», — удрученно признался Бестужев, — «я ведь только начал поиски». «Кое-какие сведения о его местопребывании у меня есть». Сегодня же и начну, благо до вечера далеко. Он резко повернулся к собеседнику. — Послушайте, Никифор Иванович, за вами часом не было слежки? Профессор пожал плечами, глядя на него то ли растерянно, то ли иронично,